Мухаммед Али. Величайший. Моя собственная история. 1975 год. The Greatest My Own Story. Мухаммед Али совместно с Ричардом Даромом. Сборник о Мухаммеде Али. 1998 год. Под редакцией Джеральда Эрли. Король мира. Мухаммед Али и возрождение американского героя. 1998 год. Дэвид Рэмник. Посвящение. «Мухаммед Али. С 1942 по 2016 год. 2016 год. The Tribute. Мухаммед Али. From 1942 to 2016. Журнал Sports Illustrated». Лучше о нем не скажешь. Космонавт от бокса, заковавший молнию в наручники и бросивший гром в тюрьму. Великолепный воин с железными кулаками и прекрасным загаром величайший из когда-либо живших бойцов, который мог проскочить через бурю и не вымокнуть. Мухаммед Али не только поразил мир потрясающей скоростью и мощью на ринге, он обрушил на человечество силу своих убеждений, решимость, с которой боролся против российских законов Джима Кроу и отстаивал свободу творить самого себя. «Я не обязан быть тем, кем вы меня хотите видеть. Я свободен в своем праве быть тем, кем хочу быть я». «Я – Америка», – провозгласил он с гордостью задолго до появления движения Black Lives Matter. «Я – ее едва различимая часть, и все же привыкайте ко мне. Черный, самоуверенный, нахальный – это все про меня, а не про вас. У меня своя, не ваша религия, свои, а не ваши цели. Привыкайте ко мне». Он отстаивал свободу и социальное равенство вместе с Мартином Лютером Кингом-младшим. Выступал против войны во Вьетнаме, отказавшись в 1967 году по религиозным соображениям от военной службы, за что его на пике карьеры на три с половиной года лишили боксерской лицензии, не присудили заслуженный титул чемпиона мира и удержали призовую премию размером в несколько десятков тысяч долларов. Кроме того, он потерял любовь многих поклонников, заработанную за годы популярности. Али был разносторонне одарен. Не только великолепный спортсмен, грациозно движущийся в свете софитов, но и сознательный гражданин, который доносил до властей правду, а также прекрасный оратор, поэт, философ, талантливый актер, политический деятель, один из родоначальников хип-хопа. Личность, которую по праву можно поставить в один ряд с Уитманом, Полом, Лероем, Бастилом, Робсоном, Малькольмом, Иксом, Эллингтоном и Чаплином. Писатели завораживали его уникальные противоречия. Названный величайшим, одолевший в жестких схватках многих плохих парней, и при этом почитаемый гуманитарный деятель, глубоко религиозный, но обожающий розыгрыши и фактически придумавший жанр словесной дуэли с ненормативной лексикой. По словам Обамы, человек с довольно радикальными взглядами в нашу и без того радикальную эпоху. Он снискал такую любовь американцев, исповедующих различные политические убеждения, что о нем создали комикс, где он спасает мир вместе с Суперменом. За прошедшие годы деятельность Мухаммеда Али стала поводом для захватывающих литературных произведений. Отставший классикой рассказа Нормана Мейлера об одержанной боксером в 1974 победе в Заире над Джорджем Форманом, до яркого повествования Дэвида Ремника «Король мира», «King of the World», «Мохаммед Али» и «The Rise of an American Hero», где он описывает появление Али в американской политике и культуре и его преобразующее влияние на эти сферы жизни. Также нельзя не упомянуть о множестве замечательных очерков о жизни Али, вышедших у таких талантливых авторов, как Джойс Кэрол Оудс, Джордж Плимптон, Том Вулф, Хантер С. Томпсон, Роджер кан Многие из них можно почитать в потрясающей антологии «Сборник о Мухаммеде Али» – «The Muhammad Ali Reader». Журнал «Спортс Иллюстрейтед» на протяжении 1942-2016 годов печатал фотографии Али, ставшие культовыми. На них запечатлено то, что боец Хосе Торрес назвал «поразительной магией». Речь, например, о знаменитой фотографии Мухаммеда Али, победоносно стоящего над поверженным на землю Сони Листоном. Или ключевой момент поединка, получившего название «Грохот в джунглях» против Джорджа Формана. Али наносит решающий удар справа, и то фото, где он мрачно смотрит в упор на измотанного боем Джо Фрейзера в не менее знаменитой схватке «Триллер в Маниле». К культовым относятся и снимки юного худенького 12-летнего Кассиуса Клея, так звали Али до того, как он поменял имя, делающего первые шаги в боксе, и Али, серьезного оратора, объясняющего репортерам свою позицию в отношении вьетнамской войны. Читая эти книги, мы вспоминаем, что главный мотив жизни Мухаммеда Али – упорство. Будь то победоносное возвращение после отстранения правительством от участия в поединках на мировой чемпионат 1974 года в Заире, где он с удвоенной яростью дрался против Формана, или повторный бой с Фрейзером, которым он проиграл в первую встречу в упорном поединке, или еще одна встреча с Леоном Спинксом в 1978 году, закончившаяся победой Али, теперь уже троекратного мирового чемпиона в тяжелом весе. Как однажды сказал сам Али, чемпионами становятся не в спортивных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри – желания, мечты, цели. Воля к победе важнее навыков. Кассиус Клей рос в сегрегированном Луисвилле штата Кентукки, где царила атмосфера расового неравенства. Даже когда он в 1960-м приехал в родной город с олимпийской золотой медалью на шее, ему отказали в обслуживании в одном из ресторанов. 35 лет спустя, в 1996-м, Али вернулся на проходившую в Атланте международную олимпиаду в качестве факелоносца, зажигающего олимпийский огонь. К тому времени он стал одним из самых почитаемых людей на планете. Мухаммед Али – Умер 3 июня 2016 года. Скорбящие забрасывали похоронный кортеж цветами и лепестками роз. По сведениям Луисвильского курьер-джорнал, в знак уважения к величайшему, по всему маршруту процессии постригли газоны и вымыли улицы.